Место, в котором они оказались, было похоже на огромный невероятных размеров ангар, стены, пол и потолок которого были так далеко, что едва различались и пропадали в темноте. В первый момент Маруся показалось, что в ангаре пусто, но в следующую секунду пришло понимание, что это не так. Там кто-то был в этой пугающей холодной пустоте – Кто-то еле слышно вздыхал и шелестел, будто ветер шевелил осенние сухие листья. И еще там мерцали серебристые звездочки, покрывавшие стены ангара. «Что это?» — почему-то шепотом спросила Маруся. «Это хранилище. Сердце нашей цивилизации. Хранилище чего?» На этот раз им не ответил. Маруся сделала несколько шагов вглубь ангара. Стены тут же словно отодвинулись. Маруся показалось, что она может идти очень и очень долго, и все равно никуда не придет. Расстояния здесь были обманчивы. Тогда она свернула и пошла вдоль стены. Стена казалась живой, словно ее покрывал слой мягкого темно-фиолетового мха. И она дышала. Еле заметно. В помещении было холодно. Маруся обхватила себя руками за плечи. Это хранилище предметов? Можно сказать и так. Но еще это место, откуда мы появляемся. Вы же инопланетяне. Слова ничего не значат. Мы пришли из другого мира, это так. Но это было очень... «Очень давно, до появления человека». Маруся обернулась и посмотрела на Иема. «То есть ты хочешь сказать, что изначально это была ваша территория?» «Я хочу сказать, что первыми появились здесь мы». «Но люди появились здесь сами по себе, а вы откуда-то пришли?» «Значит, хотя вы и появились раньше нас, но хозяевами планеты все равно считаемся мы». «А вы только гости. Если, например, ко мне в дом придут мои подруги в тот момент, когда меня нет дома, а я приду позже, это ведь не значит, что мой дом принадлежит им». «Тебе так важно, кому принадлежит целая планета?» «Я просто размышляю». «Ты как маленький фашист». Маруся стала очень стыдно. Она не подумала, как это выглядит со стороны. «Удивительно». Вы очень похожи на нас, но изначально, с момента появления, гораздо более агрессивны. Вы отстаиваете свои позиции, воюете за них в то время, как между вами нет никакой разницы. Вы даже принадлежите к одному виду. Но ведь это естественно. Что? Воевать? Отстаивать свои позиции. Животные тоже воюют, потому что идет борьба за выживание. «Интересно, какие?» «Например, львы, — с воодушевлением начала рассказывать Маруся, — сражаются за свою территорию с другими львами, потому что в одном месте больше еды, а в другом меньше. Объединившись в одну большую стаю, львы могли бы добывать больше пищи, и все были бы сыты». Маруся задумалась над таким очевидным фактом, который почему-то никогда не приходил ей в голову. «А если бы косули кончились?» – задала она спасительный вопрос. «Не кончились бы. В природе все уравновешено. Если бы львы стали убивать больше косуль, косули научились бы...» «А» – быстрее бегать, «Б» – быстрее размножаться, и «В» – у них еще лучше развилось бы зрение. «Но тогда львам стало бы сложнее их догнать». «Да, но львов было бы больше». И их система организации во время охоты тоже изменилась бы. А вода? Она в ограниченном количестве. Приходится сражаться за место, где больше воды. Всю воду не выпить. Ну вот неправда. В пустыне бывают места с ограниченным количеством влаги. «Маруся, в природе все умеет подстраиваться. Это и есть эволюция. Эволюция – это гармония». У жирафа длинная шея, потому что надо есть зеленые побеги, которые находятся высоко. Следующий этап. Побеги начинают расти еще выше, потому что дерево хочет выжить. Но и жираф хочет выжить, значит его шея становится еще длиннее. Есть существа, живущие в кипящей воде у жерла подводного вулкана. А есть существа, живущие во льду. Есть существа, живущие без воды, а есть те, кто летает в небе. Тогда в чем проблема? В немотивированной агрессии. Она просто есть у земных существ, но не имеет эволюционного оправдания. Это инстинкт самосохранения и выживания. Это попытка миновать некоторые стадии эволюции – перепрыгнуть через них, обходя естественное развитие. Вы вложили всю силу в кулаки, а не в разум. То есть можно дать по морде и отнять, а можно договориться. Именно. Вы договариваетесь? Да. И поэтому умнее нас, к сожалению. Тогда почему же вы проиграли? Потому что сила эффективней. Так значит, человечество развивалось более правильно, чем вы. Нет, оно пошло по более простому пути. Более короткий путь не значит лучший. Ну как же не значит? Вы на грани исчезновения, а мы плодимся и процветаем. И умираете от рака. И даже маленькая холестериновая бляшка, застрявшая в сосуде, может вас убить. А вас нет... Представь бляшку, застрявшую в сосуде. Посылается сигнал в мозг, и стенки сосуда начинают сокращаться, выталкивая бляшку, не давая ей там зависнуть. Организм выделяет вещества, которые обнаруживают врага и расщепляют его. Так не бывает, потому что вы не умеете управлять собственным организмом. А рак? Та же схема. Можно лечить самовнушением? «Это не самовнушение, но если тебе так понятнее, то да». «Нет». «Да, Маруся, да. В десятый раз повторяю тебе, все начинается с малого, но схема одна. Управлять собой, своей жизнью, своим организмом – просто. Договариваться – просто. Дружить – просто. Взаимодействовать – просто. Проще и понятнее, чем махать кулаками». «Вы ботаны!» – рассерженно выкрикнула Маруся. «А вы идиоты!» — совершенно спокойно и с нескрываемым разочарованием сказал Эйем. Совсем неожиданно мирный разговор перерос в горячий спор, в котором Маруся почувствовала, как внутри нее разгорается агрессия и даже ненависть к этому виду. «Но что плохого они сделали?» «Ничего. Просто были умнее людей. Лучше!» «Но чего такая обида и желание накричать или даже ударить? Желание уничтожить противника?» «Ты разозлилась?» «Да, видишь?» Маруся кивнула. «Из-за такого же конфликта, как и сейчас, люди нас практически уничтожили». «Почему так? Ведь головой я понимаю, что ты прав, но именно это и раздражает». Наверное, на этой планете с самого начала все пошло не так Земля как будто торопится жить Будто она знает, что ее век недолг Но она живет уже много миллиардов лет Пять — это много? Ну, это детский сад И что, она скоро умрет? Скоро — это понятие относительное «Но если будет и дальше так бежать, то скоро. Вам пора остановиться и начать думать, в том числе и о том, как жить дальше, когда Земля погибнет». «И вы можете нам в этом помочь?» «Да». «Ценой того, что мы позволим вам жить рядом?» «Ценой того, что мы позволим? Откуда такие амбиции?» «Как-то по привычке», — покраснела Маруся. «Если врач попытается спасти тебе жизнь, ты тоже скажешь ему, «Позволяю вам спасти меня ценой того, что дарю вам жизнь?» «Да, это было очень глупо и некрасиво с моей стороны». «Темнеет», — сменил тему разговора Эйем. «Нам пора уходить». Только сейчас Маруся обратила внимание, что они опять стоят в полной темноте. Разумеется, десять минут давно прошли и глаза вернулись к своему обычному состоянию. А откуда взялись предметы? Мне надо продолжать урок. Спроси о предметах маму. Маруся не хотелось уходить из ранилища, но холод уже пронизывал ее до костей. Они вернулись к порталу мембране, который был едва заметен в окружавшем их беспросветном мраке. «А где находится хранилище?» «Под землей. Но где?» «Не так уж это и важно. Приготовься, сейчас мы выйдем в коридор, и у тебя могут заболеть глаза». Так и произошло. Электрический свет хлестнул по глазам, как плеть. «Плохо видно?» «Сейчас привыкнут». «А чем мама тут занимается?» «Людьми. Это ее сектор». В кармане завибрировал телефон. Маруся прочитала сообщение. «Не хочешь поужинать с гостями?» «Папа». Маруся посмотрела на часы. Нужно было контролировать время, чтобы не пропасть слишком надолго, а то он снова забьет тревогу. Пока Маруся набирала ему ответ, лифт остановился, раскрыл двери, и в него вошел кто-то еще». Маруся машинально подняла глаза, чтобы посмотреть на попутчика и расплылась в смущенной улыбке. Это был Илья. «Привет!» Из-за внезапно охватившего волнения голос Маруси превратился в шепот. «Привет!» Не менее взволнованно поздоровался Илья и от чего то сразу отвернулся, опустив голову. Маруся мельком посмотрела на Ема, но он не проявил к случившемуся никакого интереса. Маруся прокашлялась, чтобы вернуть себе голос. «Ты будешь слушать продолжение?» – спросил Эйем. «Да, наверное». «Это полезно, чтобы ты лучше разбиралась в том, что здесь происходит». «Я, кажется, уже все поняла». Теперь к Марусе обратился Илья. «Давно тут?» – спросил он с максимально равнодушным видом, стараясь не смотреть в глаза. Второй раз. Ясно. Лифт остановился, и все вышли в коридор. А ты? Недавно. Сухо ответил Илья и остановился, словно давая Марусе и Ему пройти вперед. маруся очень не хотелось уходить, но не пойти на лекцию тоже было бы неприлично. Поэтому она сделала несколько шагов по направлению к аудитории, потом притормозила и, сделав вид, будто забыла спросить что-то важное, вернулась к Илье. «Слушай, я...» А? Илья, похоже, уже успел погрузиться в свои мысли. Прости, да все нормально, задумался. Я отвлекаю? Да нет, не очень. Ты кого-то ждешь? Вообще-то да. Носа с надеждой в голосе спросила Маруся. Вообще-то нет? Нет. А Алису? Нет. Другую девушку? «Да. Вот тебе и на. Значит, Носов наврал. Никакой несчастной любви Илья не испытывает. Он уже вполне счастлив с какой-то другой, а Маруся вызывает у него такое нескрываемое раздражение, что он даже не может с ней нормально разговаривать. Но ведь она сама слышала тот их разговор в коридоре. Или не так поняла». Все это было как-то неожиданно, неприятно и весьма обидно. С одной стороны, Маруся так давно не видела Илью, что любовь к нему немного ослабела. С другой стороны, после откровений носа в сердце снова пробежала искра, и где-то глубоко в подсознании Маруся рассчитывала на большое и светлое чувство, или хотя бы на его демонстрацию. Ей было приятно думать о том, что Илья страдает, циничный, «Непробиваемый Илья, который, казалось, вообще был не способен на чувства?» «Ты, кажется, не очень настроен разговаривать?» С отчаянием выдохнула Маруся. «Да. Ты можешь сказать что-нибудь, кроме «да» или «нет»?» Илья выдержал паузу. «Нет». «Конечно же, это было окончанием разговора. О чем еще можно говорить?» если тебе прямым текстом заявляют, что говорить не о чем. Но именно из-за такого жесткого отпора развернуться и уйти никак не получалось. Хотелось выяснить, почему. Хотелось задать сразу миллион вопросов. Хотелось восстановить справедливость. Какую? Непонятно. Но то, что сейчас происходило, казалось верхом несправедливости. Маруся понимала, что должна быть гордость, и где-то она даже была. Она посылала слабо уловимые сигналы, требуя улыбнуться и уйти. Гордость говорила, что нельзя показывать свою слабость, говорила, что нельзя демонстрировать свою уязвимость и что-то еще, и еще, и еще. «Ты как-то очень изменился, что ли?» продолжила диалог Маруся. «Может быть. Даже не улыбаешься?» Илья ничего не ответил. Маруся стало очевидно, что вот сейчас они стоят рядом. Он — неприступная скала, высокий, холодный, твердый. Она же, унизительно виляя хвостом, вьется вокруг него и пытается выбить из скалы хоть одно ласковое слово, хоть один взгляд, который ну хотя бы слегка, хотя бы намеком выдал бы в нем живого человека. «Возвращайся в аудиторию», — неожиданный голос Ема в голове. «Так не вовремя». «Или так вовремя?» «Сейчас». «Быстро». «Я хотела поговорить со своим знакомым. Давно его не видела», — стала мысленно оправдываться Маруся. «Ты только делаешь ему больно. Иди в класс». «Почему он так сказал? Почему больно?» «Скажи ему «пока». «Ну, пока...» — послушно повторила Маруся. «Пока...» — без тени эмоций попрощался Илья. Всю следующую лекцию Маруся честно проспала. Может, из расстройства, а может, просто накопилась усталость, что, конечно, было неудивительно, ведь последние несколько дней были так насыщены событиями, а вот времени поспать не нашлось совсем. Эем, как ни странно, ее не разбудил и даже слегка улыбнулся, когда они встретились взглядом сразу после того, как Маруся открыла глаза. Она лежала, свернувшись калачиком и прижавшись спиной к стене, А он в это время рассказывал аудитории про то, каким образом можно развивать свои физические способности. Четко следуя линиям волокон, достраиваем цепочку, закрепляя ее в узлах. Если мы говорим про поднятие тяжести, то двуглавую и дельтовидную мышцу следует укрепить цепочкой вдоль линии и обязательно в несколько витков опоясывающей. «Но ведь во время поднятия мышца увеличивается в размерах», — снова спросил дотошный студент. «Цепочка весьма подвижна. Она никак не мешает работе мышц. Вы словно достраиваете волокна, делая их более сильными. Но, разумеется, одними руками это не ограничивается». «То есть, достраивая цепочку одних только рук, я не смогу поднять большой вес?» «Разумеется, нет». «Грубо говоря, усилив только кисть, вы сможете с легкостью крошить орехи или даже камни», – улыбнулся Е.М. «Чтобы поднять очень большой вес обеими руками, придется армировать также мышцы спины, груди и живота». «А хватит ли того количества препарата, который у нас есть на такое подробное армирование?» «Нет, но мы со временем доведем это количество до необходимого объема». «Это лекция для мальчиков?» – спросила Маруся. «Для всех. Любому может понадобиться совершить физическое действие, выходящее за пределы человеческих возможностей. У нас принято, чтобы этим занимались мужчины, а женщины просто бежали рядом». «Зря прослушала. Потом придется повторять для тебя». «На сегодня занятия окончены», – попрощался со всеми Айем. «Желающие попрактиковаться, могут пройти в зал каною. Только не ждите чуда после первой тренировки». «А когда будет следующая инъекция?» – спросила молодая девушка в бледно-голубой косынке. «Пока нельзя. А если я не доживу до следующей?» «Этого количества хватит, чтобы дожить», – ласково улыбнулся Ием. «Она умирает?» – спросила Маруся рассматривая несчастную девочку с тонкими руками-веревочками. «Да. Вы можете ей помочь?» «Мы стараемся». «Значит, ваши технологии тоже не всесильны?» «Нельзя вводить сразу много препарата. Необходимое ей количество может ее убить даже быстрее, чем болезнь. Приходится растягивать и добавлять по капле, а время идет». «А что будет, если ввести сразу много?» Студенты собирались и выходили из класса благодаря Эйема за лекцию. Каким-то образом он успевал отвечать и им, и Марусе. «Чем больше препаратов в организме, тем сильнее зависимость. Постепенно она может впасть в такое же состояние, как и мы. Но вы не выглядите умирающими». «Это как наркотик?» «Что это за инъекция?» «Подожди меня в коридоре». Маруся увидела, как Ем подошел к девочке в косынке и помог ей встать. Сделав движение вверх и обхватывая Эйема за плечи, девочка приподнялась, но ее коленки тут же подогнулись, и Ем осторожно опустил ее обратно на пол и сел рядом с ней. Она почти сразу обняла его и заплакала. Зрелище было настолько душераздирающим, что Маруся поспешила послушаться совета и выйти, однако оторваться от этой страшной и печальной картины она не могла и продолжала наблюдать за ними сквозь дверной проем. Девочка спрятала лицо, и только по ее вздрагивающим плечам было понятно, что она все еще плачет. Ем что-то шептал ей на ухо, потом аккуратно уложил на спину и положил ладони на ее живот. Маруся почувствовала, как каждая ее клеточка завибрировала от нестерпимого желания помочь. Сама, не понимая, что делает, она решительно вошла в комнату, опустилась на коленки с другой стороны и тоже приложила руки к животу девочки. «Ты чувствуешь?» «Да! Видишь очаг?» «Да!» «Как это происходило? Почему вдруг она ощутила это волнение и холод внутри? Каким образом без всякой посторонней помощи увидела то место, в котором поселилось зло?» «Ты сильнее меня!» «Я не знаю, что делать!» «Выдели это место! Держи его!» «Как?» «Ты должна окружить весь участок!» «Держи фоном, пока я буду работать!» Глаза Маруси были раскрыты, и она смотрела на свои руки, но видела совсем другое. Видела пораженный участок, похоже на большое расплывшееся чернильное пятно. Видела свет, густой и вязкий, как гель. Он шел прямо из ее рук и обволакивал пятно, запирая его в капсулу. Она даже видела действие Эйема. Из его рук в светящуюся капсулу спускались тончайшие серебристые нити. Они извивались, впиваясь в пятно и постепенно чернели, словно по микроскопическим капелькам вытягивая эти убийственные чернила. "Очень медленно", сокрушенно пожаловался Ем. "Оно почти не уменьшается", согласилась Маруся. "Я отключусь. Не разговаривай со мной, чтобы не случилось". «Мне нужно сконцентрироваться!» Теперь нити стали заметно толще. Они были похожи на тонкие длинные смерчи, сквозь которые, как через воронки, затягивалась и уносилась болезнь. Пятно стало уменьшаться. Не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, процесс стал заметен. Внезапно Маруся услышала странный звук, словно глухие всхлипывания. «Такие!» Которые случаются, если человек начинает задыхаться Она переключила внутреннее зрение на внешнее И посмотрела на Ема Его лицо стало почти совсем прозрачным И оттого страшным Посиневшее, высохшее Словно из него откачали всю жидкость Закрытые глаза ввалились А от его рук по голубым венам поползло что-то черное и густое «Первым желанием было окрикнуть его, прекратить эту процедуру, которая теперь убивала и его тоже. Но ведь он просил не разговаривать, чтобы не случилось. Значит, он понимал, что произойдет, и понимал, что это испугает Марусю. Но что, если он сам не ожидал такого? Что, если он действительно умирает? Как ему помочь? Как понять, что делать?» «Маруся зажмурилась. Сконцентрироваться. Отключить сознание». Дать телу самому решать, что делать. Маруся гнала от себя мысли про время, про папу, который наверняка уже ее потерял. Она старалась не думать даже про емы и про девушку. Сильнейший болевой спазм охватил всю голову, словно сжав мозг в тиски. Боль казалась совершенно невыносимой. Хотелось кричать, но едва напрягая голосовые связки, Маруся только усиливала боль. «Нет-нет-нет, невозможно. Голова сейчас взорвется». Маруся почувствовала щелчок, словно черепная коробка в самом деле треснула, а дальше мир вокруг превратился в свет. Кроме света не было ничего. Тот самый густой полупрозрачный свет, словно гель, кисель, пудинг, молочный пудинг, вязкий с голубым оттенком, свет, который можно зачерпнуть рукой, который можно почувствовать, осязать. Внутри этого света тень, как тень на облаке. Чья тень? Нити. Много-много-много. Сотни, тысячи, миллионы, миллиарды нитей вырываются и бегут вперед. Окутывают тень, пронзают, наполняют. Снова удар, щелчок и темнота. Стоп! Сначала Маруся почувствовала пол под головой. Голова шумела, но боль ушла. Болел только затылок, которым, похоже, она ударилась, словно упала навзничь. «Что вы творите?» Голос мамы. Маруся приоткрыла глаза и увидела ее над собой. Но мама смотрела не на нее. Она смотрела куда-то в сторону. Маруся села и увидела девушку и Эйема. Девушка все так же лежала без чувств или спала, или была мертва. Эйем пытался приподняться на локтях, видимо, тоже упал от удара. «Ты мог убить себя! Я все контролировал!» Я рада, что ты столь благороден, что готов пожертвовать собственной жизнью ради спасения пациентки. Но это того не стоит, ругалась Ева. Твоя жизнь стоит намного дороже. Она важнее. Как можно так говорить? С отчаянием выкрикнул эй Ты можешь спасти миллионы. Можешь научить их, таких как ты, единицы. Но я ведь жив. А ты... Ева обернулась к Марусе. «Зачем ты ввязалась? Ты же еще ничего не умеешь. Ты вообще не контролируешь себя». «Я просто хотела помочь», — прошептала Маруся, и ее слова снова отразились головной болью. «Отлично! Один чуть не убил себя, спасая Ольгу, вторая чуть не убила себя, спасая тебя. Опоздай я на пять минут, и у меня было бы три трупа». «Так это была ты», — словно не слыша слова Евы, посмотрел на Марусю Эйем. «Она отправила в тебя разряд в десятки тысяч арконов!» «Во что?» — Поморщилась Маруся. «Этой силой можно было бы взорвать каменный мост», — объяснила Ева, которая стала понемногу успокаиваться. «Я ничего не понимаю». «Именно!» «Но уже сунулась помогать». «А что я должна была делать?» «Позвать меня?» «Но как?» «Как?» По маминому возмущению Маруся поняла, что решение было элементарным. Конечно, мысленно. Ведь они уже умели разговаривать на расстоянии. Но почему она не подумала об этом? Была напугана? Или все еще не до конца доверяла маме? «Да. Прости. А что с девочкой?» Спросила Маруся, глядя на Ольгу. «Неважно!» – жестко отрезала Ева. Эйем под пол скольги приложил ладонь к ее животу и не смог сдержать улыбки. «Да, да, отличная работа!» – все еще недовольно прокомментировала Ева. «А теперь оба в медицинский корпус!» «Я не хотела этого делать!» – повернулась Ева к Маруся. «Но ты вынудила меня!» «Мне надо домой!» – замотала головой Маруся. «Об этом не может быть и речи!» «Я не хочу скандалов. А что ты хочешь, умереть?» «Я не умру», — улыбнулась Маруся. «Я, кажется, безнадежно бессмертна». Она быстро засунула руку в карман и сжала в ладони змейку.